Тоже до Вяза, от которого, вполне вероятно, унаследовало свое имя, речка Вязовка, то, по утверждению ботанических справочников, областью его произрастания является вся Европейская Россия. Вяз живет в любых лесах. Почему бы ему и не почтить своим присутствием долину Вязовки? Этого мало. Существует растение вязовина. Один из видов бузины. Кое-где и зовут ежевику. Ягоду, распространенную по всей стране. Надо еще разобраться, какое из растений могло сыграть тут роль понима крестного отца речки. И этого тоже мало. В нашей стране много вязовых и речек, и селений. И вовсе не исключено, что некоторые из них названы вовсе не по растениям, а по вязким болотистым берегам. от слова вяз от слова «вязь», «вязель» — топкое место. Лук — знающий геолог и зоркий наблюдатель. Он хорошо отметил присутствие в Волгоградской области различных реликтовых, оставшихся от далекого прошлого, животных, растительных форм. Но затем ему захотелось перекинуть прочный и прямой мост между флорой и фауной прошлого и топонимикой. А вот это надо делать всегда со множеством оглядок оговорок. Величайшая осторожность. Больше всего надо опасаться простоты и очевидности. Они чаще всего подводят. Почему сие трудно в пятых? Рассуждения неопытных топонимистов любителей обычно таковы. Человек живет в окружении растений и животных. Среди топонимов, которые известны каждому из нас, всегда найдется несколько очень близких по звучанию к именам и зверей, и растений. Следовательно, эти имена, слова, означающие разные виды зверей, и деревьев, и трав, могут образовывать название мест. Значит, найдя такое название, похожее на слово, означающее зверя, насекомые, куст, породу травы, Мы можем с полным правом считать, что они состоят друг с другом в тесной родственной связи. На первый взгляд логика неотразимая. По существу же все построено на заговаривании зубов. Потому что в простом и как будто неразрывном мосту недостает многих звеньев. Первое. Над Москвой поднимаются воробьевые ныне Ленинские горы. Когда-то почти пусто порожнее пригородные урочище, теперь часть самой столицы. Применяя только что приведенные силлогизмы, проще простого, получаем вывод. Слово «воробьевый» означает «принадлежащее воробью». Воробей всем хорошо, знакомая птичка-надомница. Следовательно, топоним воробьевы горы безусловно связан с наличием на этих прибрежных лесистых возвышенностях множества воробьев. Открывается картина подмосковной природы в довольно далеком прошлом. И что особенно радостно, мы узнаем о таких живых существах, о которых никто никогда не стал бы делать записи в летописях, рассказывать в грамотах, кому интересны воробьи. Так? Получается, что так. А на самом деле? Ну, во-первых, можно было бы просто повернуть вопрос иначе. В давние уже времена Воробей трактовался народом как вор, вор-воробей, так про несчастную птицу и говорили. И могло ведь быть обратное, какого-нибудь известного пристоличного вора, жившего на этих высотах, могли ради конспирации именовать воробьем. Может быть, воробьевы горы и значило воровские, принадлежащие вору. Соловей-разбойник был, почему-нибудь и воробью-вору. Думается, можно было бы сочинить еще не одну умозрительную и вымышленную гипотезу, но не стоит. Старые грамоты донесли до нас прямые сведения об одной чисто практической сделке. В XV веке некая великая княгиня или княжна купила небольшое сельцо как раз на этих горах. Продал ей сельцо-пуп по прозвищу Воробей. Новоприобретенная собственность закрепилась за новой владелицей с именем Сельцо-Воробьевые горы. Вот и все. И вполне возможно, что в те далекие времена ни один воробей даже и не залетал сюда за Москву-реку из города. Никакая фауна тут ни при чем. Да, собственно, если приглядеться к птичьему то по нему попристальнее, можно было бы сразу заподозрить в нем топунем человеческий, без грамот, по самой его форме. То, что принадлежит воробью птице, мы склонны определять как воробьиное. Воробьиный нос, воробьиные чириканье. То, что принадлежит воробью человеку, мы назовем, конечно, воробьевым. Так будет, вероятно, в 99 случаях. Но мне сейчас важнее убедить вас в другом. Исследования, касающиеся древних русских личных имен, показывают нам, что огромное множество названий животных фигурировало некогда в народных святках. В древних грамотах нам попадаются люди — коты, волки, бараны, козлы, сороки, вороны, мизгири, пауки, жуки, собаки, кто угодно. Эти слова понимались тогда не как прозвищи. Прозвищами они стали много позже, когда окончательно взяли верх церковные. Свято-отческие имена, а как настоящие имена.